Глава 9. Просто начните играть, мать вашу. Глаза Роя Ходжсона метались туда-сюда в поисках путей выхода. Челюсти под подбородком дрожали. На его плечах был лёгкий налёт перхоти. Руки он держал в карманах, и вид у него был нетерпеливый. Хотя он и улыбался, но это была нервная улыбка, и он явно становился всё более и более раздражённым. поскольку тот же журналист продолжал вытаскивать из него ответ, который он не хотел давать. Его Кристал Пелос почти по всем фронтам переиграл Ливерпуль, но все равно проиграл на Энфилде со счетом 4-3. Месяцем ранее Пелос выиграл у Манчестер-Сити. Естественная оценка противостояния, которую оказал Пелос против ведущих клубов Премьер-лиги, была бы отличным подспорьем, Но Ходжсон, как показал в следующий разговор, не был такого же мнения. Такое не появляется в колонке национальной прессы из-за сенсационной картины игры, сыгранной ранее. Глубоко под новой главной трибуной Энфилда пресс-атташе Crystal Palace спросит, у кого какие вопросы для Роя? Журналист. Вы играли против Сити и одержали там победу, а теперь сыграли с Ливерпулем. В чем разница между этими командами? Рой. Нет, столько не это. Это не тот вопрос, на который я хочу отвечать. Я здесь с ней. Я готов ответить на вопросы о сегодняшней игре. Я поговорю с вами о матче Ливерпуля против Кристал Пэлас. Я не готов отвечать на вопросы об игре Ман Сити против Кристал Пэлас, потому что это было слишком давно. Журналист. Нет, я имею в виду сравнение двух команд. Рой. Нет, нет, и ещё раз нет. Я не провожу такие сравнения. так что я не готов делать какие-либо комментарии. Еще вопросы? Тишина. Пресса Таше. Кто-нибудь еще? В 1966 году сборная Англии выиграла чемпионат мира в первый и единственный раз. Рой Ходжсон вспомнил тот год по более личным причинам. Это был год, когда Кристал Пеллес уничтожил отпустил его, и с тех пор он больше не играл в профессиональный футбол в качестве игрока. В следующие 10 лет он провёл, мечась по клубам Кента и Сурея, не входящим в футбольную лигу, начиная с Стоунбриджа и заканчивая выступлениями за Грейвсэнт и Нортфрид, Мейтстон Юнайтед, Эшфорд Таун и Каршелтон Атлетик. Пребывание в Южной Африке усилило его жажду новых впечатлений. и это отчасти объясняло, почему он переехал в Швецию в 1976 году для продолжения тренерской карьеры. Превратив Хальмстадт из фаворитов на вылет в двукратных чемпионов Швеции, Ходжсон заработал себе шанс в Бристоль-Сити, откуда был уволен после четырех месяцев финансового кризиса клуба. Нисколько не смутившись, он стал опытным футбольным тренером, работая по всей Европе, Занимая 14 тренерских должностей в течение следующих 28 лет. Самый длинный срок из которых был 4 сезона в Швеции с Мальмё. Оттуда он отправился в Швейцарию, Италию, Данию, Объединённые Арабские Эмираты, Норвегию, Финляндию, а затем в третий раз вернулся в Англию. Более раннее пребывание с Blackburn Rovers также закончилось увольнением. где в возрасте 62 лет наконец завоевал уважение своих отечественных сверстников, превратив Фулхэм в команду, способную впервые в своей истории выйти в финал европейского кубка, хотя Фулхэм и был обыгран мадридским Атлетико в Гамбурге. Однако новый статус Хочсона отразился вскоре после того, когда он стал тренером года 2010 -го года по версии ATEL ассоциации тренеров лиги. Приме, которая прилетелась на каминной полке в его доме в Суре. Хочсон позже управлял сборной своей страны, и хотя он привёл сборную Англии к худшей кампании на чемпионатах мира за 64 года, прежде чем был нокаутирован аутсайдерами сборной Исландии на чемпионате Европы, справедливо сказать, что Хочсон был в целом уважаем публикой, несмотря на отсутствие трофеев. или многолетней привязанности к какому-либо крупному клубу, что, возможно, помогло его имиджу. Действительно, в 2019 году его последней медалью победителя стал Суперкубок Дании с Копенгагеном в 2001 году. Хочсон был особого типа тренером. Он, как правило, хорошо справлялся с клубами или сборными с со сокровенными устремлениями, подталкивая их к лучшему. однако там, где был спрос, он испытывал трудности. Вест Бромвич Альбион, Пол Шарнер, полузащитник, известный скорее своим мужеством, чем мастерством, возможно, лучше всего суммировал способности Ходжсона, описав его как тренера, который делает средних игроков лучше, но очень хорошие игроки у него кажутся средними. Когда в 2010 году он стал тренером Ливерпуля, Утверждалось, что он помог перевернуть судьбу другого гиганта, Миланского Интера, 14 лет назад. Но Интер, когда он пришёл на тренерский мостик, был на самом дне Серии А, и единственный путь в клубе, где его ждали значительные инвестиции, был наверх. В Ливерпуле он сменил тренера победителя Лиги чемпионов Рафаэля Бенитоса, а команда заняла седьмое место в предыдущем сезоне. В отличие от Сансиро, здесь не было такого владельца, как Массимо Маратти, чтобы снова сделать Ливерпуль великим. На самом деле, ему пришлось иметь дело с противоположностью в лице Тома Хиккса и Джорджа Джиллита, которые не разговаривали друг с другом почти 2 года, когда пришёл Ходжсон. Ходжсон был в шорт-листе из трёх кандидатов, в которые также входили Мануэль Пелегрини и чей последний пост был в Реале и Дидье Дешам, победитель чемпионата мира в качестве игрока и тот, кто станет победителем чемпионата мира в качестве тренера сборной Франции. Кенни Далглиш был в отборочной комиссии, и как легендарный игрок Ливерпуля и сам тренер, он оценил, что возможно, Рой был лучше, чем любой из доступных вариантов. Вскоре Это стало предметом общественного обсуждения. Хочсон был связан с Мерсисайдемом через свою жену Шейлу, хотя я не проводил много времени в этом регионе, путешествуя по миру в поисках работы. Но для Фила Тейлора, который родился в Бристоле и остаётся единственным тренером, который не вывел Ливерпуль в высший дивизион английского футбола, клуб всегда выбирал тренеров с севера страны. в Шотландии или Ирландии. Хочсон стал первым назначением с юга после Тейлора, и хотя контекст его должности был уникальным в истории Ливерпуля, учитывая финансовые проблемы, которые он не создавал, Хочсон мало что сделал для того, чтобы расположить к себе фанатскую базу, которая цеплялась к каждому слову своего тренера. На своей вступительной пресс-конференции в зале трофеев старой главной трибуны Он сидел за столом, расположенным прямо перед стеной с фотографиями и картинами, написанными маслом. Билл Шенкли буквально смотрел на него. Раздался вопрос: "Кто оказал на вас наибольшее влияние в качестве тренера, Рой?" Ему было легко ответить, и Ходжсон не стал тратить время на обдумывание возможных вариантов. "Это будут Дон Хау и Дэвид Секстон", ответил он. Заглядывая себе в душу и с энтузиазмом выбирая двух тренеров, имеющих связи не с Ливерпулем, а с Лондоном. Даже Ронни Розенталь забил бы перед такими пустыми воротами. В течение двух дней я ждал 8 часов, чтобы взять интервью у Хочсона по поводу его прибытия. По правде говоря, он вовсе не был виноват в том, что мы разговаривали по телефону А возвращаясь в Лондон на поезде, чтобы забрать свои вещи. Когда сигнал оборвался и разговор разделился на четыре этапа, меня беспокоила реакция Хочсона, который становился всё более колючим из-за того, сколько времени это занимало. В конце концов, он был новым тренером Ливерпуля, но интерес к этой должности, казалось, застал его врасплох. Когда пару недель спустя я попытался лично представиться в Мелвуде, даже осудив свой собственный подход в первый день, сказав что-то вроде: "Я был тем идиотом, который звонил вам несколько раз", Ходжсон мог бы ответить: "О да, не беспокойтесь об этом". Вместо этого он выпалил в ответ: "Не помню" и побежал вверх по лестнице так быстро, как только смог. Давление на него К тому времени уже начало сказываться на публике. Против македонского футбольного клуба Работнички он выглядел скорее как человек, направляющийся на вызов в суд, чем как человек, приближающийся к своей первой соревновательной игре на самой большой работе в своей карьере, предполагая, что далеко не уверен, что Ливерпуль выйдет невредимым против соперника, который в предыдущем раунде переиграл единственно звучащий футбольный клуб Мика из Армении. Ходжсон снова был в неловком настроении, жалуясь на глубину своих обязательств перед прессой. Кажется, в Ливерпуле мы только и делаем, что что-то обсуждаем, простонал он. Это был год чемпионата мира, который повлиял на доступность игроков, но выбор первой команды Ходжсона для конкурентного матча Ливерпуля Имель запах посредственности, если не вылета. Кавальери, Келли, Шкартел, Кириакос, Агер, Аквилани, Лукас, Спиринг, Амово, Гок, Йованович. Хотя ни одного из этих игроков он не привёл в клуб сам, у него не было такого же оправдания, с крестьянам Поульсеном и Полом Кончески, игроками, которых он тренировал раньше. Оульсен, опорный полузащитник, Имел приличный послужной список в таких топ-клубах, как Шальке, Севилья и Ювентус, но ему было 30 лет, и он не подходил для борьбы в Премьер-лиге. В то время как Канчески просто не имел видения игрока Ливерпуля и, казалось, был не в состоянии заметить неприятности, приближающиеся к нему, пока они не настигали его, и было уже слишком поздно. В другом мире Люка Янга могли бы добавить к этому списку Сделка по Джо Коулу была одобрена до приезда Ходжсона, ещё в феврале, когда Кристиан Перслоу провёл встречу в Лондоне перед матчем с Арсеналом. Перслоу, который был назначен управляющим директором Ливерпуля в 2009 году, воображал себя футбольным скаутом, и это сразу же привело его к конфликту с Рафаэлем Бенитосом, прежде чем испанец был уволен, а затем заменён на Ходжсона. Перслоу занимался частными инвестициями, и он сделал бы Коула самым высокооплачиваемым игроком Ливерпуля, несмотря на то, что его послужной список травм ограничивал любое реальное влияние в Челси в течение предыдущих двух сезонов. «Я бы никогда не хотел обманывать ливерпульскую публику, говоря им, что теперь все радужно, потому что мы подписали Джо Коула», сказал Ходжсон в свой первый день предсезонной подготовки. Хотя он был прав, это было своего рода мрачное послание, которое станет темой его правления. Как человек, умудрённый жизненным опытом, Ходжсон должен был знать о настроении и ожиданиях на Энфилде. Есть вещи, которые ты говоришь, и есть те, о которых молчишь. Не было никакой битвы за сердца и умы, потому что Ходжсон и не пытался участвовать в ней. Вскоре он скажет Тони Барретту, местному журналисту, работавшему в «Таймс» и ставшему сотрудником по связям с болельщиками клуба, что его проблема в том, что он слишком уж скаузер. Может быть, дело было просто в том, что Ливерпуль был слишком уж скаузерским для Ходжсона, уроженца Кройдена. Он просто не мог не быть Ходжсоном, вспоминал Майк Невин, журналист из «Энфилд Трапп». Позже Хоட்சон утверждал, что каждый болельщик Ливерпуля хотел, чтобы Долглиш сменил Бенитеса. Но это было неправдой. Поначалу его назначение не приводило в восторг, даже если и были пожелания в его адрес о том, чтобы он преуспел. Он потеряет доверие многих не только из-за своих результатов, но и из-за того, что он говорил. Хоட்சон был поклонником американской реалистической литературы. 1960-х годов. Но в Мерсисайде его приняли как нечто среднее между Аланом Уайкером и Квентином Криспом. Он интересовался литературой и не боялся говорить о своих увлечениях вне футбола. Когда он писал свои программные заметки к первому матчу в чемпионате, коллега спросил, что он думает об освистывании Сатериоса Кириакоса в Македонии, где Ливерпуль обыграл работнички со счетом 2-0. По словам Ходжсона, защитник находился в центре греко-македонской политики, что было интересно и, возможно, было верным, но он, казалось, знал больше о том, что происходит в местах, на которые он не мог повлиять, а не о том, где от него это ожидалось. Это было время фанатской активности в Ливерпуле, где слова и послания были отличным оружием. Ходжсон, однако, не производил впечатления человека, который ценит то, что происходит вокруг него, или то, как убедить кого-либо посредством краткого изложения своих мыслей. В клубе признавали, что он склонен слишком много говорить, когда ему нужно сказать лишь немногое, и говорить слишком мало, когда нужно уточнить. Казалось, он никогда не говорил правильных вещей, когда это действительно имело значение. И ему не помогало то, что он не прислушивался к советам. Казалось, он никогда не контролировал себя. Когда турецкий оператор решил начать упаковывать своё оборудование прямо посреди пресс-конференции перед очередным европейским матчем с Трабзонспором, Хочсон с юмором вмешался, сказав: "Не волнуйтесь, мы можем работать в обход вас". И зал засмеялся вместе с ним. К тому времени, однако, Он дал оценку выездной победе Ливерпуля с меньшим масштабом, назвав отборочный матч Лиги Европы еще одним славным европейским вечером, что было довольно претенциозно, учитывая, что Ливерпуль обыграл Реал Мадрид со счетом 4-0 на Энфилде всего 18 месяцев назад. За этим последовали подобные необычные заявления. «Это будет серьезным испытанием», — сказал он перед тем, как проиграть дома по пенальти в команде из четвертого эшелона Нордгэмптон Таун в Кубке Лиги, в вечернем матче, сыгранном под проливным дождем, где Ходжсон проинструктировал своих защитников. «Просто начните играть, мать вашу!» «Достаточно громко, чтобы все сидящие в пресс-зоне позади него услышали». Даниэль Аггер, один из самых крутых центральных защитников в современной истории Ливерпуля, быстро разочаровался в том руководстве, которое он получил. Аггер полностью потерял желание работать, потому что тренировки были настолько повторяющимися и иногда даже смехотворными. Была одна, которая включала в себя ситуацию 8 на 2, атака против обороны, и была разработана просто для того, чтобы помочь укрепить уверенность Фернандо Торреса, когда у него были проблемы с забиванием голов. Во время интервью в этот период Аггер надувал щёки и давал длинные объяснения того, что было не так при Хочсенне, который на самом деле не хотел играть в футбол, так просто перестань это делать. Хочсен был более популярен среди других старших игроков первой команды, чем многие из его критиков могли себе представить. А Стивен Джеррд и Джемми Каргер понимали, что многие проблемы в Ливерпуле были вызваны не им. Даже Торрес, который вскоре покинет Энфилд, несмотря на заявления о том, что игра захочется на подтолкнула его ближе к выходу, позже будет считать, что он по крайней мере был честен с ним. В то время, как другие, такие как Перслоу и Демен Камолле, спортивный директор предположительно не были. Уважение к нему на трибунах иссякло к концу сентября, когда он оттолкнул ярых сторонников клуба, заявив, что продолжающиеся протесты против американских владельцев не помогают, в то время как он преодолевал худшее начало сезона Ливерпуля за последние 18 лет. Это то, с чем мне приходится жить с тех пор, как я пришёл в клуб, пожаловался он. Когда сэр Алекс Фергюсон обвинил Торреса в наркотах, Хочсон не попытался поставить тренера Манчестер Юнайтед на место, как это ожидается от тренеров Ливерпуля, а вместо этого говорил так, как будто он был с ним согласен. Сэр Алекс имеет право на любое мнение, но я не собираюсь приходить сюда и говорить, согласен я с ним или нет. почтительно произнёс он Я думал, что судья очень хорошо судил игру, и у меня очень двойственное отношение к подобным вещам. Между тем, он описывал Жозе Мауриньо как великого человека, как будто португалец был царковым шпрехтальмейстером. Похоже, Хочсон был готов принять на себя выстрел из пушки от великого Мауриньо, потому что он, по-видимому, был прав насчёт проблем в Ливерпуле, где была вероятность того, что всё будет хуже и хуже. Есть и другие истории, начиная от хорошо известных, таких как тот случай, когда Хочсон настаивал на том, что Торрес обязательно сыграет против Утрехта, но это решение было отвергнуто новым австралийским доктором клуба Питером Брукнером, и заканчивая менее известными, такими как тот случай, когда он прошёл мимо Джона Макмахана вскоре после его прихода в клуб и внезапно попросил тренера резервной команды представиться. Когда игроки и персонал Ливерпуля отправились на Рождество в больницу Олдер-Хей, они опоздали, потому что Ходжсон хотел пообедать. Приехав в Уэст-Дерби, он говорил тем, кто страдал в своих постелях, что для него большая честь быть во второй лучшей детской больнице страны. Хочсон продержался до первой недели января. В середине ноября слово, которое будет преследовать Хочсона, впервые ясно проявилось после жалкого поражения Стоку на выезде. Это слово с выездной трибуны будет таким, дал Глиш. Затем тёмной ночью на Энфилде между Рождеством и Новым годом и спадением посещаемости Ливерпуль проиграл в Улверхэмптон-Вондерерс, занимавшему последнее место. Впервые Ходжсон услышал, как коп скандирует его имя. «Ходжсона в сборную Англии!» раздался крик, который прозвучал снова в следующую среду на Ивуд-парке в Блэкберне, где очередное поражение оставило Ливерпуль на 12-м месте. Когда болельщики хозяев скандировали «Тебя уволят утром!», К ним присоединились те, кто приехал на полупустую выездную трибуну из Мерсисайда. А его уход наконец объявят в субботу, и это будет самое короткое тренерское правление в истории клуба. Закулисные обстоятельства пребывания Ходжсана на Энфилде были испытанием. И всё же он никогда не чувствовал себя, не говорил и не выглядел как тренер Ливерпуля. Лихорадочная база болельщиков Ливерпуля хочет чувствовать, что их тренер дерётся от их имени, что он заботится о благополучии клуба равно, как и города. Хорсн сделал вид, что его заботит только работа, для которой он и был нанят, гарантируя, что его собственная репутация не пострадает от проблем, которые он не обязательно мог полностью контролировать. Но если он в них и попадёт, мог по крайней мере проявить некоторую общую озабоченность. В своей третьей игре его команда едва не обыграла Вест Бромвич, клуб, который нанял Хотчсон после того, как его уволил Ливерпуль. Это была его первая победа в лиге в качестве главного тренера Ливерпуля, одержанная с трёх попыток. Хотчсон испытывал это чувство умиротворённого удовлетворения, Ещё лишь только однажды, потому что к тому времени, когда 8 недель спустя в матче против Блэкберна он одержал следующую победу в чемпионате, был уже конец октября. Ливерпуль всё ещё находился в зоне вылета, и к тому времени призывы к его увольнению становились всё более слышными. В то августовское праздничное воскресенье Хортсон ужинал со своей женой в квартале в том класс освещённом ресторане, где подают пасту и пиццу, рядом с бульжной мостовой Faulkner Street в гьяргианском районе Ливерпуля. Он был официально одет в красный ливерпульский галстук, хотя верхняя пуговица его белой рубашки была расстёгнута. Он пришёл прямо с работы. Он не пытался спрятаться, но никто, кроме Шейлы, не заводил с ним разговора. Квартал это семейный ресторан, Он вышел через главный вход, позвякивая ключами в кармане, как сторож, проходя мимо дюжины столиков. Его так никто и не остановил. Либо его просто никто не заметил, или никого не волновало, что он был там. Когда отборочная комиссия Ливерпуля выбрала Роя Ходжсона, некоторых игроков Ливерпуля спросили: Много ли они знают о тренерах, над приглашением которых можно серьёзно поразмыслить? В то время как Пепе Рейна, голкипер Реал Мадрида, по количеству сухих матчей, которые он провёл в своём дебютном сезоне, играл за Мануэля Пеллегринио в Вильяреале и дал чилицу блестящую рекомендацию, и Джейми Каргер и Стивен Джеррард были близкими друзьями с Дэни Мерфи который выступал в качестве капитана Хочссона в Фулхэме. Намельница слухов в Ливерпуле, так же как предполагалось, что Каргер и Джеррард внесли свой вклад в увольнение Бенитеса, стало общепринятым, что они хотели заполучить Хочссона. Каргер отклонил это заявление. Я, конечно, не давал ему работу. Я не был знаком с Роем Хочссоном, поэтому мог говорить только то, что сказал мне Денни И что было в основном положительным, сказал Каргер. Я думаю, они выбрали его потому, что Рой не собирался брать с собой целый новый штат, как это сделали бы Дешам или Пелегрине. Мы закончили седьмый год назад, и я не думаю, что кто-то думал, что Хочсон продержится там в течение 4 или 5 лет. Может быть, он сможет вернуть нас в Лигу чемпионов. Но это не сработало. Совсем. Для Каргера Хочсон был порядочным человеком, но это не означало, что он был приличным тренером для Ливерпуля. Он не получил клуб так, как это делали иностранные тренеры до и после него, размышлял Каргер. Он руководил столькими клубами, что, по-моему, Ливерпуль стал для него просто ещё одним клубом, хотя и гораздо большим. Он был одним из тех тренеров, которые работают максимум 2 года, а потом уходят. Очевидно, он был очень хорошим тренером на определённом уровне, но уровень в Ливерпуле намного выше, и интерес ко всему, что происходит в Ливерпуле, навязчив до одержимости. Рой Ходжсон был из тех тренеров, которые начинают каждую игру, думая, что их могут обыграть, продолжал Каргер. У них есть то одно, то другое, то третье. У них никогда нет такого. Мы Ливерпуль, мы сделаем это. Это были такого рода мысли, которые есть у тренеров из нижней части турнирной таблицы. Ты думаешь, что проиграешь каждую игру, поэтому ты делаешь её как можно труднее для противника. Болельщики Ливерпуля питаются каждым словом тренера. Его слово значит больше, чем чьё-либо ещё. Если ты ошибаешься, то это нехорошо. Не думаю, что Рой Ходжсон осознал важность и то, как использовать средства массовой информации для донесения своего сообщения. Рафа и Жерар Улье были намного опытнее на этом фронте, хотя у них обоих были трудные старты, как и у Роя. Когда Манчестер Юнайтед выровнял положение со счета 2-0 и сыграл в ничью 2-2, против Астон Виллы, благодаря двум голам за последние 10 минут, Хотчсон сказал игрокам Ливерпуля перед вечерним матчем со "Сотоком", что им нужно быть немного более похожими на это. Это подразумевало быть Юнайтед. Хотя опять же, это могло быть правдой. Это заставило игроков понять, что он не в состоянии понять менталитет клуба. Ты мог бы, скажем, похвалить Юнайтед как тренер Фулхэма, но такого никогда нельзя было делать в Ливерпуле. Окончательный счет в Стаффордшире был таким. Стокс-Сити, Ливерпуль, 2-0. Карагер считал, что некоторые игроки подвели Ливерпуль в этот период. Когда у тебя есть тренер, которого нет ни у кого, когда ты играешь плохо, неважно насколько плохо, ты винишь в этом тренера. сказал он. Он также думал, что Хочсон получает слишком много критики, учитывая, что он не оставил наследство, которое нужно было распутывать. Он не был тренером, который был там долго, купил много дорогих игроков, от которых Ливерпуль не мог избавиться. Пол Кончески и Кристиан Полсон были плохими трансферами, но они не стоили больших денег. Кончески был ничуть не хуже, чем Эмилиано Инсуа. Он сделал так, чтобы всё изменилось к худшему, или всё уже шло по нисходящей кривой, когда он только пришёл. Не то чтобы одна его работа за эти 5 месяцев мешала нам годами что-то делать. Это был плохой сон. Хоть сам назвал подписание Поульсена из Ювентуса удачей. Нельзя позволить себе упустить игроков его калибра, заявил он. Однако лучшие дни Поульсена остались позади. Для Премьер-лиги он был слишком медлителен, и хотя у него не было хватки полузащитника, которого он заменил в Хавьери Маскерано, у него не было и дальности передач Хаби Алонсо. Самой низкой точкой Каргера было поражение от Блэкпола дома, клуба, который дважды обыграл Ливерпуль в своём единственном сезоне в Премьер-лиге. У Ливерпуля случился кризис травм и 32-летнего Каргера попросили заменить левого защитника, позиция, на которой он не играл почти восемь лет. «За несколько дней до этого я отыграл в Голландии все 90 минут, был измотан, но я был ужасен», — признался Каррагер. «Блэкпул обыграл нас со счетом 2-1, и в ту ночь я вернулся домой и не мог заснуть. Это была игра перед международным перерывом, и на следующее утро я приехал и постучал в кабинет Роя Ходжсона». У него была встреча со стальными сотрудниками. Я сказал: "Я хотел бы поговорить о том, что чёрт возьми происходит. Не для того, чтобы наехать на него, а чтобы поболтать о том, как нам двигаться дальше". В это время повсюса натерзали болельщики. Его освистывали, когда он играл против Блэкпула. Я помню, как Рой сказал: "Я всё ещё думаю, что мы должны играть с ним". И я сказал: "Нет, нет, нельзя этого сделать". даже если ли вы думаете, что вы правы, вас просто прибьют. Многие победы прироя были дерьмовыми, заключил Каргер. Победа казалась чем-то серьёзным. Помню, как на выезде против Болтона, да и дома тоже, победа на последних минутах. Это было что-то вроде, чёрт возьми, теперь мы чувствуем себя маленькой командой. Бернарду Шаридано было 104 года. Дядя впервые взял его с собой на Энфилд. В 1923 году отправившись на стадион из своего дома в Эйвертри на трамвае. Среди подарков на день рождения была футболка Ливерпуля, праздничный торт, подписанное письмо от Юргена Клоппа и несколько билетов на матч против Кристал Пэлас. У него было 7 внуков, 14 правнуков, но он выбрал одного из своих сыновей, который жил в Канаде, вместе с которым и пошёл на матч. Когда все было улажено, Бернард ждал в пресс-центре, сидел в кресле-каталке, одетый в теплый флис и шарф Ливерпуля. Это был хаотичный день, когда Пелос вырвался вперед, прежде чем снова пропустить от Ливерпуля, который сравнял счет 2-2, а затем усилил давление на последних секундах, когда счет стал минимальным – 4-3. Когда Бернард встретил Кенни Далглиша в тот же день, не пошутил, а что возраст Бернарда совпадает с его счётом в гольфе. Ливерпуль заставил его почувствовать себя знаменитостью, и когда Клоп заметил его, пара обнялась, запечатлевся её действия фотографии, которая должна была поселиться у его постели в Кросби. Вы пригласили меня, сточетырёхлетнего, на игру и потратили 90 минут, пытаясь убить меня, прошептал Бернард на ухо Клоппу. когда тот наклонился, заставив тренера Ливерпуля громко рассмеяться. Была середина января, и Ливерпуль Клоппа уже набрал больше очков в чемпионате, чем в сезоне 2004-2005, когда они в последний раз становились чемпионами Европы. Они были в одной победе от показателя по очкам в девяти других компаниях Премьер-лиги, Надеюсь, вы сделаете это в этом году, мистер Клопп, сказал Бернард. Я по-настоящему в это верю.